Дзюба. «И что мы имеем с гуся?» Роман переводил взгляд с распечатанной страницы, которую держал в руках, на большую карту Москвы, висящую на стене. Номер телефона, с которого Данила Дремов получил сообщение от неизвестного в первый раз, регистрировался одной вышкой, покрывающей... Дзюба, воткнув карту булавку с красной головкой и карандашом обвел примерную зону покрытия. Неизвестный либо не передвигался, либо шел пешком, потому что к моменту отправки третьего сообщения до встречи никакая другая вышка телефон не перехватила. Во всяком случае, на автомобиле он в тот отрезок времени точно не ехал. Второй номер телефона, с которого спустя несколько дней пришла информация об убийстве Литвиновича, Регистрировался в другом месте, в другой части города, но довольно близко от места обнаружения трупа. Вторая булавка заняла свое место. Третья была помещена туда, где нашли Литвиновича. Эксперт осматривал тело на месте обнаружения, начиная примерно с 5.30 утра, и, по его мнению, с момента смерти прошло около 2-2,5 часов. Таким образом, время совершения преступления приблизительно установлено. Сообщение на телефон Дремова пришло в 4.23, то есть через час, час с небольшим после убийства. Можно за час дойти пешком от третьей булавки до зоны покрытия второй. Легко. Роман внимательно смотрел на карту, что-то прикидывал, высчитывал и пришел к выводу, что час даже, пожалуй, многовато. Чего убийца так плелст, как неживой? «Убил и мотай в темпе, уноси ноги подальше от стрёмного места, и желательно на машинке, а не ножками». Но если он не плёлся, а шёл средним или даже быстрым шагом, то... Всё равно ничего не понятно. Почему он сразу дремову не написал, зачем ждал целый час? «Он ждал, пока появится кто-то, кто обнаружит труп», — понял Дзюба. Убил и спрятался где-то поблизости, чтобы видеть место. Как только нарисовался дворник, отъехал на расстояние и отправил миссагу. Нет, опять фигня получается. Дворник появился, увидел тело, наклонился, чтобы помочь подняться, думал пьяный. Убедился, что не пьяный, а мертвый, и позвонил в полицию. На все про все максимум минут 10, даже с учетом шока и стресса. «Звонок в полицию поступил в 4.52, это зафиксировано. Если бы преступник ждал, пока труп обнаружат, чтобы блогер приехал в правильное время и смог снять работу дежурной группы, то отправил бы сообщение после 4.52, убедившись, что полиция вызвана. Или даже позже, когда группа уже приехала. Спешить-то некуда, осмотр места делал быстрое. 4-5 часов приходится возиться». «Блогер из любой точки успел бы добраться, но он связался с Дремовым раньше, в 4.23. Почему? Почему не сразу после убийства, но и не после обнаружения тела, а до этого? В чем логика?» Он ошибается. Он с самого начала рассуждал неверно. Позволил словам Антона осесть в голове и задать направление. На посиделках в квартире Каменской Тоха предположил, что информацию слил сам убийца. Это показалось убедительным, и теперь он, Ромка, пытается выстроить логичную последовательность событий, исходя из того, что убивал и связывался с Дрёмовым один и тот же человек. «Кто шляпку спёр, тот и тётку убил. А кто сказал, что было именно так?» Слив информации входил в план убийцы, с этим трудно поспорить. И в этом смысле слово «сам» оправдано. Но сообщников-то никто не отменял. Если есть кто-то, кто собирает для него информацию, то почему не может быть еще кого-то, кто выполняет другие части плана? «Вот же я балбес!» — с досадой обругал себя Дзюба. «Ладно». Пробуем исходить из того, что убийца сразу после преступления свалил подальше от места. А с блогером связывался его пособник. Да хоть та же девица из наружки. Тогда расстояние от места убийства до зоны покрытия вообще значения не имеет. Тот факт, что они не очень далеко друг от друга, мог оказаться чистой случайностью. Но почему этот пособник вышел на связь в 4.23? «Да потому что он знал, что примерно в 4.40-450 дворник Сатыбалдеев наткнется на тело Литвиновича», — ответил сам себе Роман. Он запер кабинет и помчался к Зарубину. «Кузьмич, мне бы с дворником, который нашел Литвиновича, парой слов перекинуться. Очень надо, честно». «Твоя фамилия Есаков, хмуро отозвался начальник. «Кузьмич, я не про блогера буду спрашивать, а про убийцу. Убийство же все-таки пока мы еще раскрываем, а не УСБ. Мне, в принципе, их разрешения не требуется. Я в своем праве. Просто не хочется, чтобы тебя лишний раз за нервное окончание дергали». Ну и вали к своему дворнику, если приспичило. Гестаповцы уже сами все поняли. У них данные по вышкам появились раньше, чем у тебя. Им же первым доложили». Они знают, что дворник не при делах, Ребята из дежурной группы тоже. Работы, претензий не будет». «А сразу сказать не судьба?» — обиделся Дзюба. Сергей Кузьмич устало махнул рукой. «Иди, Рома, не отсвечивай, и без тебя тошно от всего этого». Разговаривать с мамой Жакыпом Сатыбалдиевым было тяжело. Приходилось медленно и отчетливо произносить каждое слово, стараясь выбирать простые и общеупотребительные выражения. Потом напряженно вслушиваться в ответы, уточняя, мучая несчастного мигранта просьбами повторить. Но усилия Дзюба оказались вознаграждены. «Покажешь?» — попросил он. Мама Жакып кивнул и двинулся по привычному маршруту, которым ходил каждое утро. «Дочка маленький, кричит много, спать не могу. Четыре утра встаю. Встал, сюда пошел, потом туда пошел. говорил он, показывая то на один дом, то на другой. «Анвар сразу выходить. Он быстрый. Салтан много спит, его будить надо. Ругать сильно, что я рано прихожу. Его ждать надо, он долго встает. Салтана взяли, пошли за лопатами, скрибными. Э, «Скребками», — подсказал Дзюба. Ай да, правильно говоришь. Вот пришли. Я здесь утром начинаю, и вон в ту сторону, а вечером соль сипть надо, я тут начинаю, и сюда. Роман шел рядом с Саты Балдиевым, держа в руках смартфон, на который записывал слова дворника и собственные короткие пояснения. О какой улице идет речь, о каком доме и подъезде, о каком дворе. «И что, вот так каждый день?» — спросил он. «Каждый, каждый день!» — закивал мама Жакып. «А выходные у тебя бывают?» «Бывают, бывают, а я работаю. Не могу дома сидеть, места мало совсем, детей много, жена устает сильно, кричит много». Иногда не работаю, если болею или устал сильно. Тебе дополнительно платят за работу без выходных? Платят немножко. Начальник говорит, без выходных не положено. Зарплаты нет, премия будет. Семья большой в Кыргызстане. Отец, мать, сестры, дети ихние. Помогать надо. Начальник добрый. Я стараюсь, он хвалит. Премия дает. Да в жилище с этой дзюба уже видел. Не крошечная комнатенка в бывшей общаге, в которой теперь селят рабочих мигрантов. Длинный коридор, два десятка комнат, общая кухня, один туалет и один душный этаж. К десяти утра все по делу и дома сплю до вечера. Продолжал объяснять дворник. Дети в школа. В садик дома один жена и дочка. Дочка ночью кричит много, потом спит, и я сплю, отдыхаю. Маршрут один и тот же изо дня в день, и занимает он примерно одинаковое время. Достаточно увидеть, как мама Жакып выходит из двери общаги, и можно с точностью до минуты просчитать, когда и где он окажется в течение ближайшего часа. Только для этого нужно долго следить за ним, наблюдать. Недели две-три, как минимум. Неведомые убийцы и его помощники демонстрируют изрядную тщательность в подготовке своих операций. Они должны были выбрать именно тот день, когда мама Жакып не возьмет свой законный выходной. Иначе весь план на смарку. «Когда собираешься в следующий раз отдыхать?» — спросил Дзюба. «Ой, потом-потом, когда совсем усталый буду. Отдыхал три дня назад, спал много, кушал много. Хорошо, сила есть». Все верно. Три дня назад дворник Балдиев не работал. стал быть, в ближайшую неделю-другую он совершенно точно пройдет на исходе ночи свой обычный маршрут. «А посмотри-ка сюда, мама Жакып». Роман показал ему в телефоне фотографии, две с камер, одну из личного дела и композиционный портрет. «Никогда не видел ее?» Дворник отрицательно покачал головой. «Нет, не видел». «Не факт, что это правда. Врать, конечно, резона нет, но азиат Балдиев может не очень хорошо различать и запоминать черты лица европеоидов». Проблемы межрасовой идентификации давно известны криминалистам и учитываются при анализе показаний и при опознании. Разумеется, учитываются далеко не всегда, а только тогда, когда выгодно. Ты так рано на работу выходишь, все еще спят, задумчиво и с сочувствием произнес Роман. На улицах совсем никого нет, наверное. «Нету, нету», — согласно закивал дворник, — «пустая улица. Машины едут, люди не ходят. Один раз человек видел». «Да ну? И что он делал в такое время на улице?» «Женщин был. Я встал, пошел к Анвару, дальше к Салтану идем. Анвар телефон забыл, надо вернуться. Идем назад к Анвару, а женщин навстречу идет». «Красивая!» — подмигнул Дзюба. «В такое время красавицы от кавалеров возвращаются». «Темно!» — вздохнул мама Жакып. «Голова вниз, капюшон, лицо не видел». «Летом в четыре утра уже светло, или это было зимой». «Зимой, зимой! Прошлая неделя или пять дней? «Да, Анна Эдуардовна Москвина». «Не предусмотрела ты, что твой объект внезапно развернется на 180 градусов и направится в обратную сторону?» «Расслабилась, привыкла, что маршрут постоянный и ничего не меняется. Ведь так хорошо все шло. Ты грамотно занимала места, с которых вела наблюдение, и дворник ни разу тебя не заметил, а тут вдруг такая незадача. Но ты справилась. Голова вниз, капюшон, все правильно». Выучка у тебя хорошая. — Анвар и Салтан. Твои друзья? Земляки? — Салтан земляк. Да. Из одного кишляка. С ним вместе приехали работать. Анвар из города. Он умный. Университет учились. Хотели бизнес делать. Отец посадили, мать посадили. Воровали сильно. Анвар выгнали. Дом отобрали учить нечего. Жить негде. Работы нет. Тоже приехал. Утром-вечером дворник, днем курьер. Анвар — это хорошо. Парень из большого города, наверняка из столичного. Раз учился в университете. В Москве подрабатывает курьером. Должен в европейских лицах неплохо ориентироваться. «Подскажи, где найти Анвара?» — попросил Дзюба. Мама Жакыб вытащил телефон, посмотрел время. «Восемь часов соль сыпать идем. Скоро уже. Анвар, вон та улица, с нее начинать и дальше налево. Там на углу оранжевый бак, соль. Он туда придет соль брать». До восьми вечера оставалось минут двадцать. Можно погулять, подышать воздухом, позвонить Дуняше. В последние дни им почти не удавалось спокойно и неторопливо поговорить. Если быть точным, то... Роман задумался. Когда же? Да накануне свадьбы, поздно вечером. Проболтали почти до середины ночи. Дуняшка еще смеялась, мол, в день свадьбы будет выглядеть уставшей и невыспавшейся, И все подумают, что она провела ночь страстной любви. В день бракосочетания было уже не до разговоров. Сплошные хлопоты и суета. А потом на них свалилось убийство Майстренко, и все завертелось в такую кашу, что ни продохнуть, ни головы поднять. Ромка приходит домой очень поздно и совсем без сил. Дуняша кормит его и сразу укладывает спать. Лишних вопросов не задает, Знает. Он сам расскажет, когда захочет и когда сможет. И пока убийство с записками не раскроют... Никаких выходных отгулов у капитана Дзюбы не предвидится. Дуня обрадовалась его звонку, но пообщаться толком не удалось. Она ехала в метро и из-за шума плохо слышала Романа. «Меня на работе сегодня весь день доставали с тем видео», — пожаловалась она. «Знают же, что мой муж в полиции служит. Надеялись узнать подробности». «А ты что?» Ну что, ворачивалась как могла. Я же и в самом деле ничего не знаю. Видео смотрела, но ты-то не рассказываешь. Дуняш. Да я все понимаю, Ромчик. Честно-честно. Ты как там, устал? Нормально, все штатно. Целую тебя. И я тебя. Анвар оказался не таким уж пунктуальным. Пришлось его подождать. Женщину, с которой они с мамой Жакыпом столкнулись, когда возвращались за забытым телефоном. Он, конечно, тоже не разглядел. Темно, капюшон, опущенная голова и так далее. Однако приметил некую фигуру, которая попадала в поле его зрения несколько раз, когда по утрам они стояли возле хостела, где проживает Салтан. И чуть позже, когда они, взяв инвентарь, расходились по своим участкам. Ясное дело, думал Дзюба, Она следила только за одним дворником. Ей был важен тот, который чистит двор, где по ночам сидел Литвинович. Двоих других она в расчет не взяла. В общем-то, правильно. Полиция будет проявлять пристальное внимание именно к тому, кто обнаружил труп. Зачем им дворники с других участков? Предварительную слежку за саты Балдиевым никто не заподозрит, и другим не зададут ни одного вопроса. «Ошибочка вышла, Анна Эдуардовна. Всего не предусмотришь. Только благодаря этому мы еще что-то и ухитряемся раскрывать». По всему выходило, что задействование блогера для слива информации было запланировано уже давно. Любопытно. Хорошо бы понять, в чем состоит план убийцы. Какова его истинная цель. Теперь точно известно, камеры с каких домов и улиц имеет смысл проверить. Анна Эдуардовна наверняка попала на них.